Послушайте необычайно важное сообщение. У слоненка сегодня день рождения. Об этом событии знают все. Сороки сказали лисе, лиса сказала кротихе, кротиха зайчихи.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 Нам готовят угощение Нас ведет сурок с знаменитый педагог Он на скрипочке играет, звели песенку поют. Терли, терли, терли, терли, перелете, перелете, Терли, терли, терли, перелете, перелете, перелете, перелете, перелете, перелете, перелете, перелете, В плохой характер не показывай. Нас ведет сурок знаменитый педагог. Он на скрипочке играет, звери вечерку поют. Терли, терли, терли, терли, терли, терли, терли, терли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 Они невкусные. Я съел штук пять и потом всю ночь не мог спать. Спасибо. Теперь утёнок. Вот пёрышко из моего хвоста. Какая красота. Я немедленно привяжу это пёрышко к хвосту и буду носить, пока не подрасту. Ты стал похож на утёнка. А я Очень люблю утят. Веди себя прилично. В гостях друг друга не едят. Поросенок. А я принёс калач. Вот он. Прошу. Можно я откушу? Можно я его съем? Нет, ты должен раздать всем. Сейчас раздам. А -а -а Где же калач? Где, Где же калач? калач. Вот беда.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 «Сейчас не время для этих забав. Прошу, проходите в слоновую столовую!»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 Поросянком одним восхищаются, поросёнком другим возмущаются. Есть славные, примерные, есть жадные и скверные. Разные бывают поросята. Прекрасно, прекрасно! Так. Какие таланты бывают среди поросят? Одну минуточку там стучат. Приятно, да-да, приятно.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 О! И вот. Вот так раздевает рот. О! И вот... О! Да. У -у -у. Куска. И нет. <х 76 Lucy> <х> вот, собственно говоря.